В город Герти влился почти мгновенно, сам не заметив, как. А может, это город всосал Герти, мигом превратив его из вольной морской пылинки в часть огромного воинства внутренних его организмов. Привыкший к тесноте каюты Герти обнаружил себя посреди вымощенной улицы, промеж прохожих, локомобилей, гужевых повозок и витрин. Прежде чем он успел свыкнуться с этим, какой-то мальчишка плюнул ему под ноги, дама обругала чурбаном, а подвыпивший мастеровой попытался выклинчить пенни. Офицер Хамс Мимфиде оказался прав. Новый бангор отнюдь не походил на медвежий угол. В нем было что-то одновременно и безнадежно провинциальное, с запахом затхлости и свежее, ни на что не похожее. Многоэтажные каменные кирпичные дома сверкали тысячами стеклянных глаз, и все эти глаза с любопытством смотрели на Герте. Здесь было маловато свежей краски и деревьев, но в целом город производил благоприятные впечатление, ничем не уступая Хаммерсмиту или Стратфорду, разве что тут было поменьше полицейских и бродячих собак. Хаммерсмит, Стратфорд – административные районы Лондона. Народ здесь был преимущественно рабочий, что не удивило Герте, все-таки сказывалась близость порта. На фоне потертых пиджаков, латаных штанов и бесформенных кепок его собственный саржевый костюм-тройка выглядел, пожалуй, несколько броско, пусть и даже обильно перепачканный в городской пыли. «Скажите», — обратился Герти к случайному прохожему, не выпуская клади из рук, — «простите, не могли бы вы подсказать дорогу?» Тот остановился, оглаживая основательную полуседую бороду. Судя по застрявшей в бороде стружке, прохожий работал то ли плотником, то ли мебельщиком. В подобного рода вопросах Герти разбирался не лучше, чем в морских званиях. «Да, дружище, мне надо в канцелярию, не могли бы вы?» Прохожий уставился на Герти с таким видом, будто тот предложил ему на паях съесть прямо здесь дохлую кошку из своего дорожного саквояжа. «Что?» «Канцелярия, не подскажете, как я могу побыстрее туда попасть?» Щеки прохожего порозовели, точно он опрокинул в себя рюмку доброго шотландского виски. «По-твоему, это смешно?» «Простить я? Думаешь, значит, это смешно — цепляться к людям и морочить им голову?» Прохожий сделал шаг к герти Его борода задрожала от гнева так, что из нее выпало несколько аккуратных деревянных стружек. «Что вы, сэр, я ничуть не думал над кем-то? Займись работой, сопляк! Канцелярию ему! А будешь шляться по улицам и издеваться над людьми, сам не заметишь, как там окажешься!» Прохожий двинулся прочь, оставив герти в немом изумлении смотреть ему в спину. Нет, все-таки это не Хаммерсмит и не Стратфорд. Следующим прохожим оказался долговязый тип лет двадцати пяти, похожий на великовозрастного студента. Судя по неуверенной походке, за сегодняшний день он пропустил примерно равное количество лекций и кружек пива. «Извините, сэр, на минутку, вы не подскажете, как я могу попасть в здешнюю канцелярию?» Долговязый хихикнул. «Куда? В канцелярию?» «Ну да». «А вы, значит, и не знаете». «Знал бы, не спрашивал», — немного раздраженно ответил Герти. «Вы можете указать мне путь?» «Фьёть!» — студент рассмеялся, хлопая себя по поляшком. «Вот тена! В канцелярию собрался! А куда не знает! Ну ты и жук, приятель!» «Неужто сложно сказать?» «Стало быть, решил в крысиное логово сунуться?» Герти нахмурился, пытаясь казаться старше и солиднее. Он терпеть не мог, когда его называли канцелярской мышью, а уж крысой... «Соизвольте ответить на вопрос, сэр, или не тратьте мое время», — отчеканил он. «Впервые вижу, чтоб человек сам шел в канцелярию. Зачем вам?» «По службе», — с достоинством ответил Герти. «Собираюсь приступить к работе». К его удивлению, со студентом произошла та же метаморфоза, что и с офицером на палубе мемфиды Он и сделался холоднее, недружелюбнее и как-то не по-хорошему напряженнее. «Ах, по службе», — сказал долговязый и больше ничего не сказал. Но так внимательно посмотрел на Герти, что тот почувствовал себя неуютно и поспешил вновь подхватить чемодан. Судя по всему, в этом городе считается доброй традицией дурачить приезжих. Мальчишеские забавы. С некоторой ностальгией Герти вспомнил, как и сам откалывал подобные фокусы в бытности безусым юнцом. Нет ничего смешнее, чем отправить приезжего откуда-нибудь из Сандерленда, желающего попасть в Южный Кенсингтон, куда-нибудь в ист и наблюдать за тем, как бедняга мучится, пытаясь отыскать там музей естествознания. Южный Кенсингтон, и – административные районы Лондона. Если новобранцы считают, что могут навешать лапши на уши коренному лондонцу, то придется им утереться. Не теряя достоинства, Герти двинулся вверх по улице. Наконец ему улыбнулась удача. Среди скопления людей он разглядел высокий шлем полисмена, выделяющийся подобно пирогу на праздничном столе. Здешние Бобби носили знакомый мундир лишь немногим посветлее цветом. Бобби – жаргонное наименование полисменов в Англии. И профессиональное подозрение, которым полицейский окатил Герти, тоже показалось ему знакомым. Обижаться на него было бы столь же нелепо, сколь обижаться на собаку за то, что она лает. Просто все полисмены в мире так устроены. «Простите, констебль, но мне нужна помощь». «Слушаю вас, сэр. Мне надо отыскать дорогу к канцелярии». «К канцелярии, сэр?» — переспросил полицейский, внимательно разглядывая Герти. «Именно так. Видите ли, этим утром я прибыл из Лондона, на Мимфиде. Она еще стоит в порту, и мне надо...» Герти очень не понравилось, как мясистая ладонь полицейского легла на оголовье, висящей на ремне дубинки. Что-то подсказывало ему. Это не было случайным жестом. «Зачем вам нужна канцелярия?» Герти хотел было возмутиться подобным вопросом, но под тяжелым взглядом полицейского покорно ответил. «Я, видите ли, переведен туда по службе?» «Переведены в канцелярию, сэр?» «Да уж не в пожарную часть!» Герти позволил голосу прозвучать немного дерзко. «Или мне стоит показать вам бумаги?» Он мог бы и показать бумаги, тем более, что далеко лезть за ними не требовалось. В кармане его сюртука лежал хорошо ощущаемый сквозь подкладку добротный бумажник из хорошей кожи, основательный и солидный, как и полагается, бумажнику серьезного джентльмена. В этом бумажнике, помимо нескольких банкнот и чеков, имелись все необходимые документы, а именно «Командировочное удостоверение», заверенной печатью мистера Пиддлса и свидетельствующая о том, что мистеру мистер Уинтерблоссом, 22 лет, деловод третьего класса при администрации Совета Лондонского графства, переводится для исполнения им своих надлежащих обязанностей в том же чине в канцелярию при городе Новый Бангор. Количество печати и штемпелей, которым было украшено это удостоверение, было столь солидным, что не могло не вызвать невольного уважения даже у самого сурового констебля в Южном полушарии. «Не надо, сэр», — почему-то ответил констебль, отстраняя руку Герти. «Не надо бумаг, так бы и сказали, что из канцелярии». «Что ж, я не понимаю, канцелярия, значит». К удивлению Герти, констебль выпрямился во весь рост, задрал подбородок и заложил руки за спину. Словно он стоял на плацу перед самим сэром Гербертом Гендри асквитом даже пуговицы на его мундире заблестели как-то торжественнее». Герберт Генри Асквит, министр внутренних дел Великобритании с 1892 по 1895 год. Подобное проявление уважения польстило Герти, привычное к тому, что лондонские Бобби взирают и на клерков весьма пренебрежительно. Он тоже приосанился, рассудив, что колониальные порядки, как бы их ни ругали в столичных газетах, иной раз могут и дать фору лондонским. Здесь, по крайней мере, уважают простых служащих, даже если они не увешаны орденами, как рождественская елка игрушками, и не имеют полковничьих лампасов. «Мне надо попасть к новому месту службы. Буду очень признателен, если вы...» «Конечно, сэр. Сейчас подскажу, сэр», — с готовностью сказал полисмен, вытягиваясь. «Вы сейчас в Клиффе, а вам, стало быть, надо в Майринг, другой район. Это добрых миль 5 Лучше бы вам взять кепы или спуститься в метро. Так быстрее выйдет». «Пожалуй, метро мне подойдет. Где ближайшая станция?» «В двух кварталах отсюда. Вам туда!» И он указал рукой. Шагая в указанном направлении, Герти не мог избавиться от ощущения, что полисмен пристально смотрит ему в спину. Неприятное оказалось ощущение, словно дубинку торцом к позвоночнику прижали. Поэтому Герти с большим облегчением разглядел, наконец, оранжевый указатель «Станция Клифф. Метрополитен Нового Бангора». Лошади, собаки и угольщики не допускаются. Метро было не сравнить с лондонским, но при этом станция оказалась отделана с определенным старанием и даже вкусом. Спускаясь по широким каменным ступеням, Герти слышал доносящийся из-под земли лязков вагонных сцепок, звук всегда казавшийся ему почти мелодичным. Станция Клифф своими размерами едва ли могла впечатлить. Герти опустил пятипенсовую монетку в никелированный ящичек, Тот коротко звякнул, разрешая выйти на перрон и присоединиться к джентльменам, ожидающим поезд. Еще за два пенса Герти купил в киоске свежий номер газеты, но читать его не стал, сунул под мышку И улыбнулся, вспомнив слова мистера Пиддлза, своего прежнего начальника и секретаря лондонской администрации. Настоящий джентльмен, даже если окажется выброшенным на берег после кораблекрушения, очнувшись, первым делом не начнет строить шалаш, а спросит номер голоса необитаемого острова и еще оскорбится, если номер окажется несвежим. Коротая время в ожидании поезда, Герти с интересом разглядывал карту нового Бангора, мастерски выполненную в две краски и нанесенную на стену. Если ей верить, а не верить, у Герти не было оснований, весь город разделялся ровно на 10 административных районов и на каждый в среднем приходилось по станции метро. Разглядывать схему было не менее интересно, чем изучать контуры незнакомого континента. Район Клифф Герти нашел сразу же. Это была широкая подкова, опоясывающая порт. В таких районах, как он знал по опыту, редко располагается что-то интересное. Они заняты портовыми складами, верфями, ремонтными мастерскими и прочим хозяйством, которым всякий порт обрастает с той же неумолимостью, с которой днище корабля обрастает ракушками. Нечто похожее, тянущееся по окраине города, именовалось Лонг-Джоном, хотя с точки зрения Герти справедливее было бы назвать его Бесформенным Джоном. Прочие названия мало что ему говорили. Райдруф, «Шип Спотинг», «Айрон Глоу», «Майринг», «Миддл Дэк», «Форсбери», «Коппертаун», «Олт и Донован» — все они были лишь невыразительными контурами на карте, способными вмещать в себе что угодно. Заучив все названия, Герти принялся разглядывать станцию, но это занятие быстро ему наскучило. В этом отношении Клифф мало что мог ему предложить. К примеру, для чтения газеты освещение было весьма тусклым, а зрением Герти привык дорожить. Профессиональный деловод бережу от остроту своих глаз не меньше, чем опытный охотник. «Скажите, далеко ли до Маринка?» — спросил Герти пожилого элегантного джентльмена с тросточкой, читавшего на лавке газету. «Станции три или четыре. А долго ли ждать поезда?» — джентльмен пожал плечами, не отрываясь от газеты. За свое зрение он явно не беспокоился. «Когда как? Обычно с четверть часа, если эти бездельники не объявляют забастовку». Герти достал из жилетного кармана увесистый медальон бекеровских часов, взглянул на циферблат. «Густав Бекер — швейцарская марка часов по имени основателя компании». «Ждем уже 25 минут». «Бывает!» Джентльмен с газеты явно не испытывал неудобства от долгого ожидания, поэтому Герти удивился, когда тот встрепенулся и поднялся со скамейки. «Поезд, слышите?» Герти прислушался и сам уловил звук приближающегося состава. Сначала это была едва различимая вибрация камня под ногами, но уже спустя несколько секунд она превратилась в далекий гул. Из темной норы, словно проточенной в бетоне огромным подземным червем, повеяло холодным воздухом. Герти поставил саквояж и чемодан поближе, чтобы не пришлось с ними маяться, заходя в вагон. Будучи по своей натуре человеком осторожным, он убедился, что стоит по крайней мере в пяти дюймах от жирной красной черты, проведенной вдоль перона. Что-то в приближающемся звуке показалось ему странным, но что именно, он и сам не мог сказать. Возможно, на здешние паровозы ставят более мощные двигатели, оттого приближающийся гул казался не монотонным, а рыкающим, неравномерным. Таким, который обычно не издает хорошо отлаженная машина. Неожиданно странным образом повел себя пожилой джентльмен с газетой. Несколько секунд он, как и Герти, вслушивался в приближающийся звук поезда, а потом вдруг воскликнул. «Святой Павел! Опять!» герц собирался было проигнорировать этот возглас, чтобы джентльмен понял, каково это, когда твои слова пропускают мимо ушей, но тот не собирался успокаиваться. «Эй, вы в котелке! Отойдите! Отойдите от рельс! Живо!» «Что такое?» — поинтересовался Герти и для верности скосил глаза. Как и прежде, от платформы его отделяло солидное расстояние. Удивительно, но прочие пассажиры, ожидавшие поезда на перроне, и в самом деле стали отодвигаться подальше, опасливо придерживая шляпы. Гул тем временем все нарастал, и в какой-то момент стал даже не гулом, а дребезжащим рокотом, катящимся по тоннелю. Герти с неудовольствием отметил, что рокот этот делается все более и более пугающим. Было в этом дребезжании что-то зловещее, причем зловещее не на механический, а на животный лад. В нем не ощущалось монотонности, которая отличает работающие станки и агрегаты. Скорее, в нем было что-то яростное, хрипящее, рвущееся, что-то, на что не способен обычный металл. Прежде чем Герти успел осведомиться, что происходит, Пожилой джентльмен неожиданно прытко подскочил к нему и, сдавив предплечье, заставил отшатнуться от рельс. Герти открыл было рот, чтобы поинтересоваться, какого черта он себе позволяет, но не успел. Из округлого зева тоннеля пахнуло воздухом, но в этот раз воздух был горячий, как издомное. Он нес тяжелый запах раскаленного металла и дыма, вроде того, что окутывает аппараты гальванической сварки во время работы а потом на станцию вырвалось нечто. Оно было огромным, скрижающим, рассыпающим вокруг искры, дымящим, стонущим на сотню металлических голосов, с мрадным закопченным, яростным. Рельсы под ним звенели и ходили ходуном, едва не скручиваясь, отлетающие от шпал болты шарапнелью рикошетели по стенам тоннеля. Подземный демон, заточенный в толще земли, наконец обрел свободу и рвался к ней, сокрушая все на своем пути, упивая собственной мощью и не замечая ничего вокруг. Во лбу демона горел свернутый на бок глаз, хлещущий по перрону обжигающим светом. В жилах демона клокотал огонь, вырывающийся наружу сквозь трещины в стальной шкуре шипящими паровыми змеями». Из-под лап демона в обе стороны холестали фонтаны оранжевых и синих искр. Демон выл от снедающей его ярости, тряс и несся вперед, как безумный. За ним тянулись рваные хвосты гремящих цепей. Под потолком станции беззвучно лопались лампы, осыпая скорчившихся пассажиров мелким стеклянным снегом. Если бы Герти оказался на полметра ближе к рельсам, демон выпотрошил бы его, как цыпленка, высосал пустую оболочку и украсил искореженные шпалы дымящимися внутренностями. Но демону не хватило всего немного. Он промчался мимо Герти по стонущим и скрижищущим, как заживо раздираемые мученики в аду, рельсам, обжег лицо облаком саморадного пара и в две секунды миновал станцию, скрывшись в другом тоннеле. За ним тянулись искореженные и потерявшие форму осколки каких-то конструкций, крушащие шпалы, подобно десятку дьявольских плугов станция наполнилась дымом, цементной пылью и вонью сгоревшего угля. Только когда рев подземного демона сделался едва слышимым, Герти сообразил, что стоит подобно истукану, прижавшись к колонне одеревеневшим телом. Станция метро, сокрушенная чудищем, выглядела декорацией авангардного театра, вдобавок густо укутанной туманом дымовой машины. Медленно оседали облака пыли, Сыпалось откуда-то сверху стекло плафонов, трещали опаленные дьявольским огнем шпалы. Задыхаясь в этом чаду, Герти обернулся с ужасом, ожидая увидеть результаты кровавой жатвы, собранной на станции. Неподвижно лежащие тела, расплывающиеся под ними лужи и окровавленные лохмотья одежды, разбросанные по перрону. Но ничего подобного он не увидел. Кашляя и отплевываясь, люди сдавленно ругались и махали в воздухе зонтами и чемоданами, тщетно пытаясь осадить клубы густой каменной и цементной пыли. Выглядели они до крайности раздосадованными, но не неудивленными и неиспуганными. «Да ведь это был поезд!» – озарила вдруг Гертия. Душа его, все еще дребезжащая после встречи с подземным монстром, будто бы сорванная с креплений, постепенно укоренилась в привычном положении. «Ну, конечно же, поезд!» потерявший управление механизм, едва не размаловший станцию со всеми ее пассажирами. Самым естественным образом машинист утратил контроль над огнедышащей махиной, и та рванулась вперед, круша тоннели метрополитена на своем пути. Тут он вспомнил ярость, с которой чудовище набросилось на перрон, самую настоящую животную, захлебывающуюся ярость, от которой его самого чуть не вывернуло наизнанку. «Может ли быть такое, чтобы бездушный аппарат обладал подобной аурой? Ведь он сам неполную минуту назад готов был поклясться, что видит оскаленный адский лик, от одного созерцания которого лопаются в животе крошечные сосудики». «Что у вас на плечах? Тыква?» Пожилой джентльмен, отащивший герти от шпал, сердито протирал очки, больше размазывая по стеклам пыль, чем убирая ее. «Вы, молодежь, надо сказать, отличаетесь каким-то редкостным наплевательством к окружающей жизни. Еще немного, и вас бы размазало по шпалам!» Герти даже не подумал о том, что стоило бы поблагодарить своего спасителя. Его все еще шатал от волнения и пережитого страха. «Простите, я же не думал, не ожидал!» «Да уж ясно, о чем вы думали! О девицах, небось!» Продолжал распекать его джентльмен. «Вот под ноги не смотрите!» «А кто о вашей матушке соболезнований писать будет? Уж не я ли? Или, быть может, железнодорожная компания?» «Но что это было, бога ради?» «А чем вы?» «Только что здесь. Какая-то авария. Катастрофа». «Безумный поезд это был юноша. Впрочем, учитывая вашу рассеянность, вы могли бы упасть с луны и сами того не заметить». «Раньше-то были почаще», — заметил другой джентльмен, «так густо припорошенный пылью, что казался седым» считая раза два или три в неделю. Станцию на Iron Glow вообще чинить не успевали. А сейчас что? Хорошо, если раз в неделю пронесется». За пару часов рельс отремонтируют и снова движение восстановят. Три года назад один такой слетел с полотна и снес фундамент дома на Клемен-стрит. Половина дома под землю ухнула. «Кто ж не помнит? Да, тогда с ними тяжелее приходилось. Хотя и сейчас не сахар. Гляньте на мои ботинки». Герти сам с собой выпал из разговора, а точнее, даже и не успел в нем поучаствовать. «Безумный поезд. Судя по тому, с каким жаром два джентльмена вспоминали подобные случаи, такие происшествия в Новом Бангоре не были чем-то примечательным». «Безумный поезд. Какое странное слово. Может, имелся в виду «безумный машинист»?» Самым естественным образом подтвердил бесплотный голос. Сел пьяным за рычаги, или что у них там в паровозе, развел поры а потом котел в голове рванул. Обычное дело. Но это едва ли могло служить подходящим объяснением. По два-три безумных машиниста в неделю? Мыслимо ли? К тому же Герти был почти уверен в том, что джентльмен сказал именно «безумный поезд», а вовсе не «безумный машинист». Кажется, ему нужно немного свежего воздуха проветрить мысли. «Пожалуй, возьму кеп», — пробормотал он. Никто не обратил на него внимания. Пошатываясь и отплевываясь соленой цементной пылью, Герти поднялся на поверхность. Здесь решительно ничего не переменилось. Новый Бангор жил своей обыкновенной жизнью, не подозревая о страшных вещах, живущих в его недрах. Толстый швейцар беседовал о чем-то с продавцом мороженого. Утомленный зноя мальчишка-газетчик, спрятавшись под козырьком аптеки, потягивал из бутылки сельтерскую. Трое джентльменов с внушительными кожаными папками под мышками прошли мимо, оживленно разговаривая, то и дело упоминая прошлогодние сметы и хитрового ловкача Рьюса, который, конечно, умыл все правление вместе с председателем да без мыла. Отчаянно захотелось завернуть в первый попавшийся ресторан и спросить полпинты Хереса. Где-то Герти слышал, что Херес рекомендует употреблять морякам, долгое время плавающим в экваториальных широтах для скорейшей акклиматизации организма. Герти тяготил ощущение того, что его собственный организм, даже окутанный в духоту нового Бангора, все еще не успел акклиматизироваться и от того работает, как выражаются операторы аппарата Попова, на иной волне. Поразмыслив об этом, Герти лишь вздохнул. Употреблять херес перед официальным представлением в канцелярии явно не годилось. Подумают еще, что из столицы прислали пьянчугу, молодого бездельника, который чуть пристал корабль, первым делом махнул в пап что было совершенно недопустимо. Герти собирался сделать так, чтобы у его будущего начальства и сослуживцев с первых же минут возникло в отношении нового работника самое серьезное впечатление. Смахнув с олба и по возможности очистив костюм от подземной пыли, Герти двинулся на поиски Кеба. Кебов не было. То ли жители Нового Бангора научились обходиться без этих скрипящих рессорами чудовищ, управляемых вечно неопрятными, хамски воспитанными и ленивыми кебменами, и в этом случае Герти оставалось только поздравить их. То ли кебы в городе все же существовали, но в полуденной зной укрывались где-то в тени на боковых улочках. Как бы то ни было, Герти не заметил ни одного за последующие четверть часа. По мостовой ползли, кряхтя старческими голосами, тяжелые паровые махины, локомобили, судя по надписям на борту, принадлежащие бокалейщикам, зеленщикам, мясникам и газетным издательствам. Время от времени их обгоняли старые потрёпанные мотоциклеты на бензиновом ходу, нетерпеливо крякавшие клаксонами. Всем им не требовалась акклиматизация, они привыкли жить в палящем тропическом зное, а их жестяные тела не нуждались в хересе. Герти же чувствовал себя так, словно тело его было вылеплено из свечного стеарина, уже наполовину растаявшего и слипшегося с костюмом. Чтобы взять передышку, Герти решил заглянуть в ближайшую лавочку. Не столько для того, чтобы осмотреть ассортимент колониальных товаров, сколько для того, чтобы провести несколько минут в благословенной тени. Уже взявшись за медную рукоять первой же попавшейся двери, он обнаружил, что, повинуясь порыву, выбрал не лавочку, а парикмахерскую. Но резонно рассудил, что парикмахерская, пожалуй, даже придется кстати. Вполне можно воспользоваться случаем и освежить прическу, заодно приведя ее в соответствие со здешними представлениями о моде. Волосами своими Герти втайне гордился. Пусть они и обладали вздорным нравом, покоряясь отнюдь не каждой щетки, их природный блеск производил самое благоприятное впечатление на особо прекрасного пола, А редкий оттенок, который торговцы краской для волос именовали персидским каштаном, добавлял образу дополнительный штрих. Идея насчет парикмахерской была и в самом деле хороша. Как известно, парикмахеры – люди скучающие и в силу занятий болтливые. Пока мастер будет работать над его волосами, из него выльются все местные новости за последний месяц. Это может оказаться полезнее газеты. Герти решительно отворил дверь. И чуть и не заорал от ужаса в следующую же секунду – Из неосвещенных глубин парикмахерской к нему двинулось что-то огромное, скрипящее и шипящее, вдобавок раскачивающееся и тяжело ступающее. Герти испытал ужас, от которого его тело, мгновенно забыв про жару, оказалось пронзенным изнутри тысячи ледяных иголочек. Существо, надвигавшееся на него, одновременно и было человеком, и не было. Оно без сомнения было человекообразно, Герти мог разглядеть и голову, которая болталась где-то в 10 дюймах над его собственной, и конечности. Только вот ни голова, ни конечности не были человеческими, слишком неправильные пропорции, слишком резкие и порывистые движения. В мгновение ока Герти осознал весь страх Дона Хуана, за которым явилась статуя Командора с намерением утащить его в ад. «Добрый день, сэр! Это от, от, отличная погода сегодня, не правда ли?» Какая-то разумная частица в герте, не проникнутая смертельным ужасом, осознала всю нелепость данного замечания. Слишком прозаично для столь роковой минуты и к тому же предельно неуместно, учитывая здешний климат. Герти осторожно попятился, вынуждая странное существо приблизиться к двери и встать в пятно света. Существо с готовностью последовало за ним, выбираясь из своего логова. Сначала Герти показалось, что перед ним глубоководный водолаз в полном своем обмундировании, вынырнувший прямиком из океанской бездны. На голове шлем, похожий на перевернутое ведро, все члены непомерно раздуты, а ступни своей основательностью напоминают опоры тяжелого моста. Но кому придет в голову натягивать на себя в такую жару подобное облачение? Ведь это, несомненно, мучительно и свыше человеческих сил. Человек, напялив на себя столько железа и резины, обречен погибнуть в самом скором времени от теплового удара. Уже не говоря о том, что шутка получилась какой-то дурацкой, самого нелепого тона. «Да-да-добро пожаловать в собственную парикмахерскую мистера Тайта, сэр. Вы записаны на стрижку?» «Нет», — машинально произнес Герти, разглядывая странного шутника и все еще пятясь. «Только сейчас он сообразил». То, что стояло на пороге парикмахерской, вовсе не было человеком в водолазном костюме. На шлеме его не было стеклянных глазков, какие обыкновенно бывают у водолазов. Вместо этого на металлической поверхности порядком потертой, а местами и поцарапанной чернели несколько округлых отверстий. Не было и шлангов. Из бочкообразного торса торчало несколько патрубков неясного назначения, а внутри него что-то постукивало, тихонько шипело и позвякивало, как бывает во внутренностях работающих станков или швейных машинок. Руки странного существа казались несоразмерно большими и дергались обособленно друг от друга. Кроме того, Герти отметил, что в животе обитателя парикмахерской находится вентиляционное отверстие, не без небезызящество забранное узорной решеткой, похожее на каминную, а сочленение конечностей прикрыт резиной. Будучи по своей природе довольно наблюдательным, Герти усмотрел еще одну деталь, также ничего не объясняющую, но имеющую должно быть определенный смысл. На груди у великана имелась вызолоченная и полустертая надпись «Братья Бауэр, модель 5». «Все в по, -по, -по порядке, сэр», — возвестил странный привратник, склонив свою монструозную голову. «Заходите и располагайтесь со всеми удобствами. Мамамастер Тайт примет вас с минуты на минуту». «Чтобы вы не скукукучали, сэр, у нас есть подборки журналов и г -г газет, а также автомат с лакричной водой». Герти готов был поставить Саверен на то, что произнесено это «не человеком». Саверен – монета золотого стандарта, в XIX веке приравненная к фунту стерлингов. Голос напоминал записи с граммофонной пластинки, надиктованную астматиком, но даже астматике, знакомы с правилами интонирования. Голос же был монотонен и выдавал слова безо всякого выражения и размеренно, как фабричный конвейер выдает заготовки. Двигалось это существо не менее странно. Пальцы в тяжелых латных перчатках то и дело дергались, как если бы перебирали клавиши невидимого рояля, а само тело, позванивая, потрескивая и полязгивая, кренилось то в одну сторону, то в другую, казалось, едва удерживаясь от падения. Выглядело все это столь невозможно и дико, что Герти лишь хлопал глазами. — Попа пожалуйста, проходите, сэр! — существо сделало нелепый до карикатурности приглашающий жест. «Мастер тает и делает все модные стрижки этого сезона, включая французские. П -п -п Позвольте предложить вам закурить, сэр». В металлической груди со щелчком распахнулось отверстие, обнажая узкие папиросные гильзы. Прибывая в странной рассеянности, Герти даже протянул к ним руку, когда закованное в металл существо вдруг выкинуло следующий номер. Оно обмерло, точно его хватил удар» потом вытянулась во весь рост, а голова его вдруг свесилась на бок на гофрированной резиновой шее. В голове что-то тихо задребезжало, как могло бы задребезжать в ведре, наполненном множеством крошечных стальных пружинок, если бы кто-то походя пнул его. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Герти на всякий случай попятился. Он не имел ни малейшего представления, что выкинет это существо в следующий миг, и дорого бы дал, чтобы никогда этого не узнать. «Как как как вы тут оказались, юная мисс?» Лоток с папиросами захлопнулся, и Герти поблагодарил судьбу за то, что не воспользовался угощением, иначе вполне мог бы остаться без пальцев. Пустое металлическое лицо с отверстием вместо глаз нависло над ним. Оно оказалось так близко, что Герти ощутил исходящий от него запах окислившейся меди, и ровно ничего человеческого за ним не было. Герти понял это каким-то внутренним чутьем, которого прежде в себе не ощущал. Ничего человеческого. Только металл и резина. От осознания этого факта он почувствовал, как волоски на его затылке стали подниматься в растопырку, а между ними, казалось, заскользили гальванические разряды. П -п -п -п «Прошу меня извините юная мисс, я не заметил, куда делись ваши родители. Не сто-сто-сто стоит волноваться, мы их разыщем». «Можете подождать их у мистера Тайта. Только не плачьте, прошу вас. Вы сегодня прекрасно выглядите. Я принесу вам мороженое». От позорного бегства Герти спас окрик, раздавшийся из глубины парикмахерской. «Асклепиат! Асклепиат! С кем это ты там болтаешь, разбойник ты старый? Почему пол до сих пор не прибран? Асклепиат!» С невероятным облегчением Герти увидел человеческое лицо в проеме двери. Лицо это выражало явственное раздражение, но в тот момент, когда в поле его зрения попал Герти, раздражение превратилось в задаченность. «О, простите, сэр, не приметил вас сразу. Уж извините этого железного дурака, надеюсь, он не смутил вас. Его хлебом не корми, дай поприставать к прохожим. А скрипят, ржавая ты консервная банка, чем это ты тут занимаешься?» Большое и тяжелое тело Асклипиада каким-то образом приняло позу, которая у человеческого существа изображала бы крайнюю степень смущения. «Хозяин тает», — в механическом голосе Герти почудилось облегчение. «Вы здесь. Тут произошло нечто странное. Сперва пришел один джентльмен, чтобы постричься. Потом джентльмен куда-то пропал, а вместо него оказалась эта юная мисс. Возможно, он ее бросил и скрылся?» «Ужасный случай. Этот джентльмен сразу показался мне подозрительным. ж же желаете чтобы я нашел полисмена?» Парикмахер еще раз взглянул на Герти и коротко вздохнул. «Кажется, кто-то опять перегрелся. Стой на месте!» Движением, выдающим определенный опыт, он схватил своего слугу за затылок. Щелчок, и в его руках оказалась изогнутая металлическая пластина. Герти не поверил своим глазам. В голове облаченного в железный доспех существа не оказалось того, что содержится в человеческой голове. Скорее, она походила на пустой шлем. Впрочем, не такой уж и пустой. Там, где у человека располагался бы мозг, у асклипиада вращались на изящных латунных валах какие-то колки, крючочки, шестеренки и зубчатые передачи. Это походило на хронометр в миниатюре, разве что было несоизмеримо более сложно устроено. У Герти захватило дух, когда он оценил все то, что помещалось внутри железной головы. Начищенные металлические детали скользили в неразрывной связке друг с другом, периодически отзываясь мягким звоном. Время от времени доносилось приглушенное дребезжание. Судя по всему, за время эксплуатации некоторые фрагменты этого сложнейшего механизма успели немного разболтаться. Парикмахер зачем-то принюхался, потом запустил толстые пальцы в затылок своего слуги, к чему-то прикоснулся, сосчитал беззвучно, одними губами, до трех. «Предохранитель спекся!» — пояснил он Герти, встретив его изумленный взгляд. «В третий раз на этой неделе! Перегревается, чтоб его! Сколько раз я твердил этому олуху не стоять на солнцепеке! Тут и у нормального человека вся черепная внутренность в печеный тыквенный пирог превратится. Что уж говорить об Аскрипиаде!» «Не самая, знаете ли, надёжная модель литера А, как ни крути. Уж сколько раз хотел заменить на модель Биант. Толку от него нет, одни убытки. Примется за уборку, расколотит половину стёкол. Попрошу выправить бритву, сломает её пополам. Так уж устроен. Он? Но избавиться от него не могу. Пусть он небольшого ума и вечно выкидывает фокусы. Но, как-то, знаете, привык я к этому остолопу». Парикмахер ласково похлопал полированную макушку. И мне еще надо сказать, повезло. Да уж, сэр, на соседней улице стоит парикмахерская Арли Своуна. Так знаете, чего он удумал? Купил себе последнюю модель от Вестингхауса. Вестингхаус – американская электротехническая и ядерная компания, основанная изобретателем, промышленником и предпринимателем Джорджем Вестингхаусом в 1886 году. Литера С – Стратон сертифицирован для прислуживания, манипуляции любой сложности и прочих полезных надобностей. Это я вам из буклета цитирую, а Арли, он иногда тоже Фокс может откинуть. Веселый парень, пришел к нему, значит, клиент таких лыщ из Шипси и просит подровнять ему макушку. У нас это запросто, сэр, а Арли, значит, решил номер отколоть. «А ну-ка, чербан железный, подровняй мистеру голову», — приказал. «Ну а то ты подровнял». Махнул бритвой, начисто всю голову по самые плечи смахнул. Силище-то в нем, как в муле. Ну и покатилась голова по полу. Да уж, сэр. Оказывается, ему на заводе не ту ленту в головешку вставили. Не для манипуляций любой сложности, а для садовника. Ну он и подровнял по своему разумению. Пришлось бедолаге Своуну свое дело закрывать. Мой тосклепяц мирный, да и к клиентам я его стараюсь не подпускать. Потрясающе! Герти, наконец, смог разомкнуть зубы. «Вы хотите сказать, что этот механизм понимает все, что сказано, и выполняет ваши приказы?» «Механизм — обычный автоматон, сэр, гражданской модели. Обошелся, если память не врет, в полсотни фунтов. Зато единственный на всей улице. Толк с него немного, сами видите. Зато какая-никакая, а реклама!» Прихмахер принялся что-то закручивать в механической голове. Судя по всему, работа была тонкая, но привычная. Герти неотрывно следил за ним, будучи потрясенным до глубины души. Ему приходилось слышать о новых автоматических станках на йоркширских фабриках или о механических статуях животных, способных совершать простейшие движения, стоит лишь опустить в прорезь пенни, но здесь... Здесь перед ним предстало нечто совершенно иное. Не станок, не музыкальный автомат, а самый настоящий голем. Удивительно было представить подобное достижение человеческой мысли и не на большой земле, а здесь, посреди дикой и нецивилизованной Полинезии. Появись такой металлический остолоп в Лондоне, газеты трещали бы полгода без умолку, восхваляя плод человеческого разума и науки, ну а здесь, кажется, они в порядке вещей, и внимание на них обращают не более чем на бродячих котов. Поразительно». «Вот вам, мистер Уинтерблоссом и Медвежий угол. Вот вам франц столичный и дыра на краю Тихого океана. Съешьте-ка!» «И много, много у вас в городе таких автоматонов?» Борясь с пересекающимся дыханием, вопросил Герти. «Много ли? Ну, душ двести наберется, пожалуй. У нас в Новом Бангоре, если вы, мистер, не знаете, сразу две фабрики по их сбору — Вестингхауса и братьев Бауэр». «Но это же невероятно! У нас в Лондоне и слыхом не слыхивали о подобном достижении науки!» Парикмахер пожал плечами, не отрываясь от работы. «Должно быть товар неходкий. Сами видите, сколько от них толку!» «Так вы, значит, из самого Лондона? То-то я вижу, прическа вас чудная!» «Только что с корабля. Как поживает ее величество?» «Хворает», — вежливо ответил Герти. «Но прогнозы благоприятные. Вот как значит!» «Скажите, а как устроены ваши автоматоны?» прихмахер нахмурился. «Устроены? Да уж как устроены. Обыкновенно устроены. Я, видите ли, людскими головами занимаюсь, а не чугунными. Сам-то науки автоматически не обучен, для этого инженеры на фабриках есть». «Ну хотя бы в общих чертах», — продолжал настаивать Герти. «Для меня это представляет огромный интерес». Спросите тоже. Знаю только, что у них там внутри валик специальный двигается, латунной хитрой формы. На этот валик крепится лента. Точнее, это даже не лента, это такая, понимаете ли, здоровенная катушка с бутылку размером. А уже на катушке этой ленты на ленте хитрыми машинами выбиваются дырочки и мелко-мелко так, словно воробьи поклевали». «Лента, значит, крепится на раздвижном валике, а к этому валику бронзовые молоточки прилагаются, подпружиненные штук, наверное, с дюжину. И, значит, бегут эти молоточки по валику и попадают в дырочки. Ну а там известно, что происходит. Какую бобину вставишь, такое и следствие». «Да, сэр, бывает, что ленту зажевывает валиком или она там от старости ветшает. Тогда у этих ребят начисто мозги отшивает» хотя не и так небольшого ума, как вы заметили. Собакой-то умнее будет, пожалуй. У моего кузена, который всю жизнь на флоте Ее Величество плавал, был славный пес, который, хотите верьте, хотите нет, умел выйти на мотив «Моллюска бил моряк», а эти, эти, ах ты ж, рыбья брюхая. «Моллюска бил моряк» — старая английская моряцкая песня. Из затылка автоматона стрельнула сухая белая искра. Парикмахер выругался и отдернул руку. Едва его не опрокинув, механическое подобие человека выпрямилось во весь рост, даже бочкообразную грудь выкатило, не дать не взять барабанщик королевского уэльского полка на смотре. Несколько секунд оно изучало с высоты своего роста обоих людей, затем слязгом открыло рот и громогласно произнесло, совершенно не заикаясь. «Пожалуйста, кланитесь от меня, герцогини, ее шерстка особенно хорошо смотрится при лунном свете». «Если понадоблюсь, я буду на борту своей яхты. И помните, что чернила для лица высшего духовного клира надо подавать охлажденными с долькой выжатого лимона». По-кавалерийски, лихо развернувшись на пятках, автоматон скрылся в парикмахерской, откуда секундой позже раздался грохот, смешанный со звоном битого стекла. Парикмахер лишь всплеснул руками и страдальчески скривился. А вы еще спрашиваете сэр от чего их нет в лондоне известно от чего впрочем виноват вы кажется собирались постричься проходите за 10 минут обстряпую вас в лучшем виде герти достал часы они показывали четверть второго. времени было упущено уйма ах извините я ужасно тороплюсь но в следующий раз непременно будьте добры подскажите мне где можно разыскать кеп кеп вниз по мод стрит и 200 ярдов сэр они обычно там дежурят «Спасибо, очень вам признателен!» Герти продолжил путь, не глядя по сторонам. Новая мысль, родившаяся только что, заняла весь объем головы и теперь крутилась там, как дырявая бобина на валике. Поразительно, что ученые добились подобных успехов, и все это при полном молчании газетчиков. И он-то еще считал себя хорошо осведомленным о последних мировых технических открытиях. Уму непостижимо. И ладно бы подобные автоматоны родились в недрах королевского научного общества, так ведь нет. Где-то на краю света, посреди Тихого океана, в окружении полинезийских джунглей на крошечном форпосте Англии уже установлены две фабрики. Вот уже и тема для разгромного газетного очерка, подумалось Герти, клеймящего медлительных, присытившихся славы ученых Метрополии. А он еще удивлялся Метрополитену.